Мор Томас. Утопия. Год написания 1516. Политическая и социальная литература знает мало произведений, которые имели бы такое длительное влияние, как маленькая книжечка Томаса Мора De Optimo Republicae Statu. О наилучшем устройстве государство, широко известное под сокращенным наименованием «Утопия». Не случайно это имя стало нарицательным для определенной литературной формы утонченного романа. Не случайно с ним, как со своим начальным пунктом, связано целое направление общественной мысли, так называемый «утопический социализм». Утопия. Книга, в которой впервые отчетливо сформулирован ряд положений, характерных для утопического социализма. В этом источник ее неубывающей притягательной силы. Мор построил новое, всесторонне продуманное целое общество, которого не в состоянии была дать общественная мысль. Заслуга первого изложения системы утопического социализма принадлежит бесспорно Томасу Мору. Литературная форма утопии, рассказ о путешествии в неведомую страну, роднит ее с поздним древнегреческим романом «Путешествий». Фантастическое описание было в условиях времени. Мора — единственным возможным способом выражения его смелой социальной мысли. Основное содержание первой части утопии — составляет беседа о политических и социальных порядках, господствующих в современных мору европейских странах. В ходе беседы путешественник Гитлодей, выражающий взгляды автора, подвергает резкой критике абсолютную монархию, осуждает ее агрессивную внешнюю политику, отмечает безжалостную эксплуатацию подданных, осуществляемую монархами, в корыстных целях. В качестве первого и основного зла, наиболее характерного для общества его времени, Мор указывает на огромное число знати. Знатные, подобные трудням, они живут в полной праздности, заставляя работать на себя арендаторов своих поместий. Для увеличения своих доходов знать стрижет до живого мяса простой народ. Томас Мор не ограничивается анализом отдельных недостатков общественного порядка и изысканием мер борьбы с ними. От анализа частных зол он поднимается к той общей причине, которая лежит, по его мнению, в основе всех общественных зол. Это общая причина господства частной собственности. Рассуждения о частной собственности составляют не только литературно, но и логически центральный пункт всей утопии. Мор ставит перед собой в утопии задачу показать конкретно, как может быть организовано на началах равенства, без частной собственности, общественное производство. Эта задача и поставлена, и разрешена Мором совершенно оригинально. В этой области у него нет учителей, и предшественников. У большинства предшественников Мора сущность общности понимается в первую очередь как общность предметов потребления. В концепции Мора в центре внимания стоит общность производства. Большой исторический интерес представляет изображение политического строя утопии. Все должностные лица в утопии избираются гражданами. Этот демократизм системы управления составляет самый резкий контраст с политической действительностью времени Мора. Томас Мор занимает исключительное место в истории социальных идей как мыслитель, оставивший последующим поколениям первую всесторонне продуманную схему социалистического общества.